Глава двадцать вторая. Нет, только и смог вымолвить я, не веря в то, что сказала Дарья, но хватило и одного взгляда, чтобы убедиться в этом самому. Славия отдала свою жизнь, защищая нас, и никакие магические заклятия сейчас не смогли бы ее. Что-то пролетело над головой. Я подумал, что это очередные враги, приготовился к битве, но был удивлен, увидев снежных духов. Что вам тут надо? спросил я особо не церемонясь. Прасидели сотню лет в своем убежище, а теперь вдруг вышли. Духи естественно не ответили мне. Они окружили Славию, принялись издавать какой-то странный звук, похожий на свист. Я почувствовал, как вокруг начинают растигаться мягкие магические эманации. Что они делают? спросила Дарья. Я пожал плечами и сам не понимая смысла в их действиях. Какой-то местный ритуал погребения, предположила Лисенок. Над телом Славии начал растекаться серебряный свет, а круга гудело от магической энергии. Снежные духи принялись кружить над девушкой, словно водя хоровод. Воздух вибрировал и скрил, наполняя пространство запахом озона и древней магии. Одно из заморфных существ Подняло вверх что-то вроде рук. Его одеяние цвета грозового неба взметнулось, словно подхваченное невидимым вихрем. Из ладоней вырвались потоки энергии, сплетаясь в вихрь чистой силы. Второй дух опустился ближе к девушке. Золотые ручейки энергии текли по его телу, образуя кристаллический круг, который призрак плавно опустил на Славию. Остальные духи слились в единую мощную гармонию, наполняя округу вибрациями, от которых дрожал воздух. Они пели на древнем языке, понятном лишь им, взывая к изначальным силам Вселенной. Энергия в круге сгущалась, превращаясь в пульсирующий шар слепящего света. Духи, объединенные единой целью, направляли свою мощь в этот шар, вдыхая в него потоки магии. И вдруг от славии отделился маленький комок света. Я удивленно глянул на него, догадываясь, что это может быть душа. Пароженная прошептала Дарья: это и в самом деле была душа Славии, а снежные духи пытались ее спасти. Мне стало стыдно за себя за то, что был раздражен на них. Они покинули свое убежище не просто так. Духи осторожно извлекли шарик света, подняли его над землей. Душа, подобная сгустку звездной пыли, парила в воздухе, излучая тепло и легкую грусть. Она еще помнила прежнюю жизнь, но была готова к переменам. И перемены эти призраки хотели сделать кардинальные. Часть из них отделилась от общего схода и полетела к Кайрону. Робот стоял неподвижно. Внутри, в сложном сплетении проводов и микросхем, царила тишина. Он ждал пустой сосуд, в который... Внезапно воздух вокруг Айерона заискрил, наполняясь серебряным светом. Эти духи, исполняя древний договор, принесли душу Славии, готовую к новой жизни. Я с трудом понимал, возможно ли это вообще, но молчал, не смея даже своим дыханием нарушить творившуюся высшую магию. Душа Славии погрузилась в Айерона, заполняя его сознание, пробуждая его к жизни. Металлические мышцы дернулись, глаза вспыхнули ярким светом. Айрон сделал первый шаг уже не просто машина, но существо, обладающее душой. Невероятно! Только и смогла произнести Дарья. Сестра поднялась опасливо подошла к роботу, произнесла: "Славия". Робот молчал. Он осторожно пошевелил головой, огляделся, глянул на меня. "Славия, ты меня слышишь?" спросил я, тоже не веря в то, что такое вообще возможно. "Александр!" вдруг раздался металлический голос. "Я". Я снова жива, Славия, и сама не верила, что такое вообще может произойти. Я глянул на духов, как бы спрашивая, это не сон? Те молча растворились в воздухе, так и не ответив на мой немой вопрос. Девушка посмотрела на свои руки с немым удивлением, потом попыталась двигаться, но движения получились угловатыми, неестественными. Придется привыкнуть, сказала она, в голосе послышалось усмешка. Славия, тебе следует... Я хотел сказать ей, чтобы она вернулась в крепость, чтобы там немного прийти в себя. Но девушка остановила меня жестом, сказала: «Нам нужно идти». Славия, ты уверена? Я чувствую себя как никогда лучше», произнесла девушка и принялась нам это демонстрировать: прыгать, выполнять различные боевые приемы и удары со свистом, рассекая воздух стальным телом. А потом, увидев собственное тело, замерла. Славия. Начал Яну девушка покачала головой. Всё в порядке. Я понимала, на что шла. Тем более, что в конечном итоге со мной всё в порядке. Она наклонилась к телу, осторожно подняла катану, а потом произнеся какую-то короткую молитву на непонятном мне языке, взмахнула руками. В тот же миг тело вспыхнуло ярким голубым огнём и в считанные секунды растворилась в нём без остатка. Теперь можно идти. — сказала Славия, и, не дожидаясь ответа, пошла вперед. Мы последовали за ней. «Искариот знает, что мы идем к нему», — сказал я, кивая на груду окровавленных тел демонов, оставшуюся позади. «Поэтому нам и нужно найти старика Морригана», — ответила Славия. «Он сможет нам помочь. Я хотел сказать, что времени совсем мало, у нас есть ровно сутки, но Славия, предугадывая мои слова, ответила». Он живет тут недалеко. Я согласился. Учитывая тот факт, что и со снежными духами моя спутница не прогадала, посещение Морригана будет не лишним. Ветер свистел в ушах, гоняя по серому небу редкие, как слезы, облака. Вокруг нас лишь безжизненная пустошь, покрытая пеплом и колючей травой. Ни единого дерева, ни единого звука, кроме нашего шага. мы шли молча, следуя за Славией, которая испытывала на прочность свое новое тело и шествовала вперед так быстро, что мы едва поспевали за ней. Она достаточно быстро приняла свое новое воплощение, что меня сильно сейчас удивляло. Впрочем, я тоже недолго был в растерянности, когда оказался в чужом теле. В каком-то роде мы сейчас с ней были сильно похожи. По близости есть такое место, называется Озеро Слез, сказала Славия. «Туда нам и нужно. Не самое весёлое название», — кисло заметила Дарья. «Впрочем, тут у всего подобные названия. До озера слёз мы добрались минут за тридцать. Озеро, как огромный тёмный глаз, смотрело на нас с безразличием. Ветер холодный и безжалостный пронзал насквозь. Вот и оно», — произнесла Славия, оглядывая водную гладь. «И где же этот старик Морроган?» Спросил я, не замечая ни избушки на берегу, где бы он мог жить, ни даже шалаша. Он здесь, ответила Славия. В голосе ее послышалось веселье, взгляд девушки был прикован к водной глади. Он всегда здесь. Я хотел спросить, что она имеет в виду, но не успел открыть рта, как вдруг из озера, словно из глубин ада, поднялся гигантский кракен. Его щупальца, толстые, как стволы деревьев, взбивали воду в пену. Это Мораган. Только и смог вымолвить я в последний момент, догадавшись не использовать пистолеты. Да! Радостно воскликнула Славия. Тело водного существа было огромным, как скала, покрытая морщинистой кожей, напоминающей древние камни. Щупальца толстые извивались в воде, создавая водовороты. Огромная голова, напоминающая череп, была увенчана короной из ракушек, которые переливались всеми цветами радуги на солнце. В его глазах Глубоких и темных, как бездна, таилась мудрость, накопленная за тысячелетия. «Существо обладало разумом!» «Морраган!» — воскликнула Славия, вскинув руку в приветствии. «Славия!» — прорычал Гартанна Кракен. «Он был одновременно и красив, и ужасен, и в его внешности чувствовалась та же древняя сила, что и в озере слез, которое он охранял. От удивления я только и смог что присвистнуть». Сколько лет мы с тобой не виделись, пробасил Кракен, оглядывая ее с последней нашей встречи. Ты изрядно изменилась. Монстр раскатисто рассмеялся. Ты к тому уже не одна. Кракен зиркнул на нас. Это мои друзья, коротко ответила Славе, что заставила прийти ко мне. Мы пришли за помощью. Помощь есть, ответил Морроган. Его щупальца зашевелились. Тебе всегда. Кракен забрался на скалу, торчащую из воды, устраиваясь удобнее, словно желая вступить с нами в долгую непринужденную беседу. Его тело хоть и напоминало кракена, было покрыто не чешуей, а мягкой, как бархат, кожей, переливающейся всеми оттенками синего. цвета глубины озера. Огромные глаза, мудрые и добрые, смотрели на нас с бесконечной печалью. Он был старым, и во всех его повадках и движениях чувствовалась эта стариковская манера. Дети мои, прошептал он тихо, но его слова разнеслись по округе как гром. Вы пришли ко мне за помощью, и я предвидел это. «Ты мудр, Морроган», — сказала Славия. «Я глянул на свою спутницу, пытаясь понять, льстит ли она существу или говорит правду». «Мир болен», — сказал Морроган. «И ты, отчаянная Славия, пришла, чтобы помочь ему». «Верно», — кивнула девушка. «Тогда говори, какая помощь тебе нужна, и я помогу тебе и твоим спутникам». Я почувствовал, как от Кракена повеяло невероятной магической силой. Мы стояли перед Морроганом, словно маленькие дети перед могучим отцом. Ветер свистел в ушах, шелестел пеплом, но мы не чувствовали холода, потому что в глазах Моррогана горело тепло, а в его голосе звучала надежда. Он был одним из мощнейших магов этого мира. Мы ищем Искориота, произнесла Славия. Ее голос дрожал от волнения. «Демона, который уничтожил наш мир!» Морроган погрустнел. Его глаза потускнели, как угасающие звезды. «Искариот! Он не просто демон. Он тень, которая рождается из отчаяния и заражает все живое. Он питается страхом, а его цель — погрузить все в вечный мрак». Как же нам его отыскать? – спросила Славия. Ее рука бессознательно потянулась к кинжалу. Морроган взглянул на нас с глубокой печалью. Его нельзя отыскать. Его можно только привлечь. Привлечь? – переспросил я. Да, кивнул Морроган. Он чувствует страх, отчаяние, гнев. Чем сильнее вы будете бояться, тем сильнее он почувствует вас. Мы поняли, что Мороган говорит о ловушке, но как мы можем привлечь демона, не став жертвами их мощи? И что нам, по мнению Кракена, просто встать и начать бояться и дрожать от страха, чтобы приманить этого гада? План так себе. Меня начал подпирать гнев, который я с трудом успокоил. Как нам бороться с ним? спросил я. Мороган указал на озеро слез. Там в глубине хранится старая магия. Она может помочь вам очистить мир от темной силы. Я дам вам ее». Морроган поднял щупальцу и на его конце заиграл слабый, но яркий свет. Он был подобен лучу солнца, пробивающемуся сквозь толщу воды. «Мы замерли, наблюдая за ним». В ту же секунду потекли потоки магии такой мощной и древней, что от одного только их вида захватило дыхание. Невероятно, она хранилась тут на дне озера веками, а может быть и тысячелетиями. Кракен вздымался из глубин как гигантский черный корабль с щупальцами вместо мачт. Вокруг него клубилась тьма, окутывая берег холодный. неземной дымкой. А потом вдруг одним резким выпадом монстр обхватил меня щупальцами, я даже пикнуть не успел. Я стоял на берегу застывший, словно околдованный, смотрел на кракена завороженный, а тело мое дрожало от невидимой силы. Щупальца, словно змеи, обвивались вокруг меня, касались кожи, и от этого прикосновения я начинал светиться». Я не смел вырваться из этих странных холодных объятий, понимая, что Морроган хочет нам помочь. А свет все лился из меня и лился. Сначала это была слабая, голубоватая аура, но с каждой секундой... Она становилась ярче, насыщеннее. Из щупалец Кракена, как из туманного облака, вырывались молнии, проживая меня носквозь. Я закричал, но не от боли, а от восторга, от того, что чувствовал, как сила Кракена проникает в мою самую суть. Из глубины, из брюха Кракина вырвался мерцающий поток, похожий на жидкий свет. Он лился на меня, заливая с головы до ног, проникая в кости, мышцы, кровь. Моя кожа налилась яркой синевой, глаза засверкали неземным огнем. Сила, невероятная, древняя, могущественная. Я задрожал. Мое тело стало неуклюжим. И в то же время могущественным, я вдруг поднялся в воздух, словно поднятый невидимой силой. Щупальца Кракена уже не касались меня, а висели вокруг, как венцы из черного жемчуга. Я обретал силу, новую, внеземную. Они не должны получить эту силу. Они не должны получить эту силу. Они не должны получить эту силу. В голове горело красным, создавая невыносимую боль. Они не должны получить эту силу. Этот рев прозвучал в голове, будто от самого дьявола. Девушка вздрогнула, уставившись на Шпагина. Он стоял на берегу, застывший, словно статуя, а из воды, словно из кошмарной сказки, поднимался кракен. Восемь щупальцев, покрытых... Присосками облепили его тело, но они не тянулись к нему, а касались, ласкали его, наполняя какой-то чудовищной силой. Он станет непобедимым, шипел голос. Этот человек, этот Шпагин, он станет богом на этой земле, если Кракен даст ему силу. Нельзя этого допустить, Тень. поселившаяся в разуме отравляла ее тварь, которая шептала не переставая, мучила кошмарами, заставляя сомневаться в реальности. Она была частью девушки, но в то же время чудовищем, которое питалось ее страхом и ненавистью. Ты должна остановить его. Девушка лишь безвольно кивнула. Голос пронзал мозг, заставляя сжиматься от боли. Хотелось только одного, чтобы голос замолчал, и ради этого она готова была на все. Только замолчи. Ну ничтош, Шпагина, пока он не стал слишком сильным. Сейчас. Где-то на самой периферии разума девушка вдруг вздрогнула. Что же она делает? Убить Шпагина? Я не могу, ты должна! закричала тварь так громко, что у девушки из носа пошла кровь и пришлось незаметно отворачиваться, чтобы скрыть это. А потом мощный поток чужой черной силы окутал туманом ее разум, и все сомнения сразу же ушли. Я сделаю это, подумала она, не чувствуя уже ничего. Тогда действуй! Довольный результатом произнес голос. Твои спутники не должны получить эту силу. Я чувствовал, как сила Кракена растекается по моим венам, как вино, которое пьянит и дает невиданную мощь. Мир вокруг меня исказился, краски стали ярче, звуки громче, и я чувствовал себя богом, способным сокрушить все, что угодно. Моя кожа налилась силой, кости задрожали, а в голове прозвучал грохот небес. Я видел, как Кракен... расширяет свою власть, как он становится моим посредником в этом мире. Я был готов принять его силу, которую он мне давал для борьбы с Искариотом. Я был готов стать чем-то новым, чем-то великим. Но потом я увидел ее. Ее глаза, которые всегда сияли любовью и преданностью, теперь горели нечеловеческим огнем. Я сразу уже понял, что ее разум захвачен демоном. Это было понятно по ее горящим красным глазам. Она бросилась на Кракена. Ее движения были быстры и смертоносны, словно удар кобры. Я видел, как она одним взмахом отсекла одно щупальце, другое, третье. Кракен не успел защититься. Он весь был поглощен тем, что насыщал меня силой. Да и я не мог ему ничем помочь. Пребывал в странном состоянии оцепенения. Я крикнул, хотел остановить ее, но не успел. Демон захватил мою спутницу полностью, и она видела во мне только угрозу, поэтому ловко увернулась, не давая поставить блок. Она в несколько точных ударов расправилась с Морроганом. Так стремительно, что никто не понял, что произошло. Тем более, что никто не ожидал, что близкий человек вообще сможет сделать такое. Поэтому не сразу Славия подскочила к ней и обезвредила. Было слишком поздно. Я видел, как Кракен умирает, как его могущественная сила уходит, как он оставляет меня беззащитным. Я не мог больше контролировать свою силу. Она уходила от меня, словно песок сквозь пальцы. И я, оглянувшись на свою спутницу, которая прервала ритуал, в бессилии только и смог выдохнуть: лисенок.